Глава сорок восьмая. Василина. Вот это удача! Я поверить не могла, что всё так гладко складывается. Мой вредный и проницательный куратор внезапно поверил, что я отступила и отправилась спать. Это я-то? Плохо Лаэнн меня знает. Да, вернуться в спальню всё же пришлось, но лишь для того, чтобы прихватить шапку. Старушка долго ворчала, но всё же согласилась поднапрячь дряхлые ниточки ради благого дела. Подобравшись к кабинету мистера Тёмного, я особым образом сдвинула шапку на затылок, и именно это движение активировало в ворчунье остатки магии. Понимая, что долго маскировка не продержится, я не спешила заходить. Но когда к кабинету подошёл Имзэль, скользнула внутрь вместе с ним. Еще на кладбище я поняла, что у Лаэна есть некий план, как разговорить своего ненавистного опекуна. При виде двух бокалов я догадалась, в чем он состоял. Сыворотка правды этого мира? Удобная штука. Было бы неплохо прихватить с собой в архив парочку пузырьков. Чую, а орок прикарманивает часть пособия. Но шутки закончились, когда эльф заговорил. От его ленивого тона по шее пополз морозец. а от слов об Эмилин пробил холодный пот. «Разменная монета? Вот так на самом деле относятся к другим улыбчивый остроухий красавец? Лаэн прав, а я ошибалась. И не в первый раз, похоже. Сейчас мне было безумно стыдно за свои высказывания о заботе им из Эля. Такие как эльф думают исключительно о себе». А значит, есть другая и очень веская причина, почему и Мизэль торчит в Серо, а не наслаждается объятиями любовницу в волшебном лесу, такая, что заставляет могущественного эльфа доставлять кому-то девушек чуть ли не на алтарь. Ведь гость Лаэна в дальнейшей судьбе несчастный мистер Пони не сомневался. А вот насчёт пальца, на который в конце концов попало чудовищное колечко, очень даже Видимо, на самой церемонии эльфа не было. Впрочем, Эмилин говорила, что там было невероятно темно. Не потому ли ему Зэль направился за нами? Эльфу было нужно выяснить, кто же стал жертвой, возможно, ему поручили вернуть Беглянку во дворец. Но пока он ничего не предпринял. В любом случае, этот остроухий себе на уме. Размышляя об этом, я смотрела на куратора и с нетерпением ждала ответа. И на мирная птичка тоже здесь на веселье пролепетал, и Музель, продолжая закрывать себе рот ладонью, из-под которой вопреки воле эльфа лились глухие слова. И от совета ушла, и алтаря избежала, и упархнула от чтобы не дать себе проговориться, и Музелю пришлось сунуть в рот один из пирожков Делисы. М-м, вкусно. Лаэн же повернулся ко мне и с неожиданно теплой улыбкой произнес. «Для повелителя эльфов я значу не больше, чем навязанный щенок, о котором приходится заботиться. Но мне стоит быть благодарным хотя бы за то, что его колдовство не позволило вам стать чьей-то попросту едой. Едой? У меня волосы на голове зашевелились, но я тряхнула волосами и, решив не терять времени на панику, кивнула на одурманенного эльфа. Он тоже не свободен, Лаэн, возможно, лишь поводок чуть длиннее. Может, спросить, пока есть возможность, кому он поставляет девушек? Я догадываюсь, кому. Куратор присел на стол и наклонился над гостем. А вот почему его светлейшество вдруг обратил внимание на попаданку, мне действительно интересно. До сих пор он всячески их избегал и требовал одного как можно быстрее отправить обратно. Что не так с Василиной? И музель замучал нечто нечленораздельное, затыкая себе рот, чем только можно. У меня возникла идея, и я принялась закатывать рукава, уточнила у Лаэна, как долго действует сыворотка правды. "смотря сколько он выпил", пожал тот плечами. "а почему эльф не пытается ударить нас магией?" продолжала допытываться я. "не может", ухмыльнулся мистер Тёмный. Пара капель редкого зелья ненадолго притупила его силу. Теперь мы равны. Он не может колдовать, а я не вправе. Тогда почему не сбежит? Хм. Лаэн заложил руки за спину. Хороший вопрос, Василина. Ваше предположение. Размышляя, я начала загибать пальцы. Бал, совет и ваш замок. Эльф будто держит руку на пульсе событий. Думаю, ему очень важно выяснить некий вопрос и ответ дать можем только мы. Я приблизилась к музею, который до сих пор боролся с последствиями зелья, и опёрлась руками о стол. Посмотрев Эльфу в глаза, добавила: Или я. В следуем мгновении я уже бросилась к мужчине и принялась его щекотать. Не ожидавший подобного поворота, имазель прыснул остатками пирога и хохоча совсем не по-эльфийски завопил. «Да, да, ты права, перестань! Ой, я сейчас не выдержу, скажу, все, что хочешь!» «Это его светлейшество надел на Амелин кольцо?» На миг останавливаясь, сурово спросила я. «Ну, конечно!» — воскликнул имазель и, безуспешно стараясь поймать мои ловкие руки, снова захохотал от щекотки. «Зачем?» — снова сделала я паузу. — Чтобы жить вечно, — поделился повелитель. — Или хотя бы так долго, как эльф? — Что происходит с девушками? — Они исчезают сразу после тайной церемонии, — хищно сощурился он. — Лишь одной удалось сбежать. Не без вашей помощи. — Думаю, у всех отвлек рухнувший балкон. Эльф сложил руки на груди, демонстрируя, что больше не будет пытаться закрыть себе рот. — Почему вы... — Василина, — остановил меня Лаэн. Действие зелья закончилось. Но вопросы ещё остались. Не отступала я. Человек, который возжелал жить вечно, использует несчастных девушек, из которых пьёт жизненную силу через артефакт. Некая мысль промелькнула среди множества предположений яркой жарптицей, но меня отвлекли слова Лаэна. Почему ты делаешь это для его светлейшества? Чем он тебя держит? Интересно. выгнал тот бровь. А мне вот гораздо любопытнее, почему он вдруг заинтересовался попаданкой, если до этого избегал их. Да так старательно, что платил тёмному магу за выдворение незваных гостей из Дезана. Но Василину не только пригласил на бал, так ещё и возжелал. У меня спина от его слов похолодела. Почему-то представилось огромное блюдо, где я лежу в яблоках и специях. а великан с пластмассовым лицом его светлейшества заносит надо мной нож и вилку. С губ сорвалось. Ваша интуиция лучше моей, Лаэн. Не заколдуй вы тогда лошадей и карету. Кто знает, куда завел бы меня путь Золушки. — Вы про мышей? — очаровательно улыбнулся ему Зель. — Лаэн тут ни при чем. Сомневаюсь, что мистеру Темному под силу подобное превращение. «Это были вы?» — изумилась я и виновата поюжилась под пронзительным взглядом куратора. «Получается, вы уже дважды пытались защитить меня? Но почему?» «Разве не очевидно?» — вмешался Лаэн. «Не желал предоставлять его светлейшеству на блюдечке то, что тот хочет». «Ты всегда любил упрощать эту тогово сложную жизнь, приятель!» — ухмыльнулся эльф и поднялся. А уж кто, кто, а ты мог бы пояснить, что мир не делится на чёрное и белое. Доброго утра, друзья. И спать. Зевнув, он покинул кабинет, и внутрь тут же заглянул Темар. Нести завтрак, мистер Тёмный. Завернись с собой, решительно ответила я Залаена, взяв мужчину за руку, пристально посмотрела в тёмные глаза. Мы возвращаемся на кладбище.